Глава 7. Если Макс планировал меня удивить, то у него получилось. Я-то всерьез полагал, что это только мы с ним такие особенные. И то исключительно из-за того, что подписали контракт с Game World. Ведь сотрудники корпорации обладали весомыми преимуществами по сравнению с обычными игроками, арендующими капсулы. Да-да, капсулы. Полное погружение, все дела. Конечно, можно и из дома получать до 70% ощущений, но никакие очки виртуальной реальности не сравнятся с полноценным виртуальным миром. С капсулами вообще вышла занятная история. 10 лет назад довольно известная игровая компания официально заявила, что еще немного, и капсулы появятся в каждом доме. И вложила в рекламу чуть ли не больше бюджет, чем на создание самих капсул. Про полное погружение говорили везде. Каждый блогер, каждый эксперт, каждый канал в сети счел своим долгом высказаться за или против. Было много скандальных эфиров, громких правительственных заявлений и даже митингов. Но больше всего мне и еще сотням миллионов зрителей заполнился стрим Генри Паула, главного идеолога игровой компании и фантаста с мировым именем Романа Прокофьева. Как сейчас помню, Генри сравнивал появление капсул с электрокарами, которые практически полностью заменили бензиновые машины. Роман же упирал на то, что полноценная капсула — это утопия, так как она будет занимать в доме слишком много места. В итоге так и получилось. Большинство людей не пожелало жертвовать своими кровными квадратными метрами даже ради полного погружения. А несколько лет спустя довольно известный конкурент — Довольно известной игровой компании анонсировал выпуск коннекторов. Эти очки, обручи, шлемы и даже небольшие чипы, клеющиеся на висок, хоть и уступали капсулам по производительности, но переплюнули их по удобству, простоте и, самое главное, цене. В какой-то момент капсулы стали вотчиной профессиональных геймеров, инженеров и военных идея капсула в каждый дом трансформировалась в центр полного погружения в каждый город в общем в конце концов эпопея с капсулизацией населения земли превратилась в пшик и эффект срыва о котором так сильно любит рассуждать адепта одного из рпg классиков прошлого века дмитрия руса так и остается мифом по сегодняшний день точнее если я правильно понял Максса оставался Макс не сейчас сань шепнул брат, заходя в бар. «В номере поговорим». «Ну, в номере так в номере». Зайдя следом за Максом в таверну, я привычным уже взглядом окинул местные контингент и поморщился. К стоящему около барной стойки рыцарю уже подходили три тифлинга бандитской наружности. «О, хвост, ты еще жив?» громогласно воскликнул Макс, делая мне знак быть наготове. «А я думал, ты в яме сидишь». Мэт, ты что ли?» Рыжий Тифлинг оглянулся и удивленно уставился на Макса. «Ты же вроде как пропал в тринадцатом!» «Так стало скучно, и я свалил оттуда еще недели-две назад», беспечно соврал Макс. «Не стал даже дожидаться турнира». «А я слышал, что в тринадцатом какого-то человека прозвали угнетателем», усмехнулся Тифлинг, разглядывая Макса с ног до головы. «У твоего друга», — Тифлинг кивнул на меня, — «интересный меч!» «Вот черт, рапира то у меня в инвентаре, а про меч совсем забыл. Косяк!» «Ищем, кому впарить!» — Макс понизил голос, не спеша, впрочем, сближаться с полудемоном. «Поможешь реализовать 15% твои!» «Какие характеристики!» — лениво протянул Тифлинг, но, судя по огоньку любопытства, который зажегся в его глазах, демон был не прочь заработать. «Хорошие!» — заверил его Макс. «И свойства зачетные!» Мэт укоризненно покачал головой демон но мне это можно сказать как есть без этих прелюдейий ну очень натурально замялся макс покосившись на мой меч серафима целая десятка к силе вечная заточка но зато повысил голос макс есть уникальное свойство каратель люди без особого воодушевления уточнил тифлинг бесы неохотно ответил макс «Ха-ха-ха-ха!» как конь заржал Тифлинг, мгновенно теряя к моему мечу интерес. «У нас такого гоновала, мэт Можешь обменять его мега-меч на чертовом рынке на три пузырька с пыльцой максимум! Всего три?» — возмутился Макс. «Было же четыре!» «Инфляция, старина!» — развел руками Тифлинг. «Это все ваши человеки из неназываемого воду мутит!» «Кстати, подработать не хочешь?» «Мне один бес Мифрил задолжал?» «Внимание, доступно задание выбить долг из одного беса. Принять? Да, нет?» «Я подумаю», — пообещал Макс и кивнул на краснокожего демона, стоящего за прилавком. «А где шмык?» «На прошлой неделе порезали», — ухмыльнулся Тифлинг. «Как ты говорил, повышенная текучка кадров». «Ну да, ну да», — покивал Макс. «Ладно, Хвост, если надумаю, найду тебя». «Ты только не затягивай», — посоветовал Тифлинг, недобро покосившись на меня и моего элементаля. «Сам знаешь, как оно бывает». «А ты знаешь мою реакцию на всякие неожиданности», — тут же набычился Макс. «Да ладно, Мэтт», — махнул хвостом Тифлинг, сдавая назад и занимаясь со своими дружками столик у стены. «Я буду здесь до завтрашнего вечера, потом не обессудь». «Ладно», — проворчал Макс и потерял к Тифлингу интерес. «Ну что, пал, выбрал что-нибудь напожрать?» Рыцарь, который всю беседу сжимал рукоять меча, немного расслабился и показал пальцем на обугленный кусок мяса, висящий на вертеле. «Не, друг», — покачал головой Макс, подходя к стойке. «Поверь, ты это не хочешь. Три сухаря и комнату». 10 золотых», — буркнул трактирщик. «Деньги вперед». Макс поморщился так, будто съел целый лимон и посмотрел на меня. «Комнату на три дня и 9 сухарей», — заявил я, вкладывая на прилавок тридцать золотых. «Задержимся здесь на пару дней». «А давай», — кивнул брат, сообразив, что я задумал. «Тогда давай еще три бурдюка с адской водой. Гулять так гулять». «Полтинник», — буркнул трактирщик, не спуская с нас настороженного взгляда. «Седьмая комната подойдет?» «Да плевать!» – махнул рукой Макс, сгребая выложенные на стойку сухари и ключ. «Айда, братва!» Пока мы шли по залу, поднимались по лестнице и даже шли по пустому коридору второго этажа, я ощущал на себе десятки недобрых изучающих взглядов. Рука сама стискивала рукоять меча, и дико хотелось ударить во все стороны молниями. Ощущение чужого взгляда пропало только в номере. После того, как я закрыл за собой дверь, и попросил элементаля встать на стражу. «Макс?» «А что, Макс?» – брат с удовольствием рухнул на монструозную кровать и принялся грызть сухарь. «Мы в заднице, ребят. Мы же только-только из нее выбрались», – хмыкнул я. «Из огня да в полымя» – сумничал Макс, скидывая с ног сапоги. «Слушайте расклад. Чем дольше говорил Макс, тем мрачнее становились мы с рыцарем». «Во-первых, нам не повезло наткнуться на самого подлого тифлинга во всем инферно. Ради денег Хвост был готов на все, а свою матушку, хитрый демон, продавал минимум трижды». На резонный вопрос, почему этот неприятный тип до сих пор коптит и без того хмурое небо, Макс поморщился и бросил волшебную фразу «квестовая цепочка». Он сам не знал всех деталей, но вроде как выполнение всех заданий хвоста могло привести игрока к трону владыки, одного из доминионов. Вот только сами задания были, мягко говоря, подлыми. Выбить долг, запугать демона-ремесленника, провести контрабанду, украсть парочку суккуб из гарема какого-нибудь легата. Главный приз, а именно трон владыки, Макса не интересовал. Чего не сказать про последнее задание? Для того, чтобы пройти последние испытания, необходимо было похитить из мира людей одаренную девушку для неожиданно жертвоприношения. Макс, вместо того, чтобы похищать кого-то, планировал улизнуть таким образом из инферно. Но сейчас, в свете открывшихся обстоятельств, этот план из разряда основные перешел в резервные. Поэтому Макс и не стал нагнетать конфликт, решив оставить хвоста и его квестовую цепочку про запас. Во-вторых, я сильно косякнул, засветив свой реликтовый меч. Макс, конечно, как мог съехал с опасной темы, но идеальным решением проблемы была бы продажа реликтового меча на чертовом рынке. К тому же ощущение чужого взгляда было не только у меня, но и у ребят. А это значило одно, нас уже взяли на карандаш местные дельцы. Было еще и в четвертых, и в пятых, но сейчас в приоритете было добраться до седьмого доминиона. Поэтому Макс закончил вводить нас в курс дела и подошел к окну. Я вижу один вариант – добраться, как мы и планировали, до седьмого Доминиона и вступить в Легион. «Сомнительная перспектива», – поморщился я. «Воевать со своими ради интересов демонов – такое себе!» «Саня», – Макс устал на меня посмотрел, – «нет своих! Даже наш рыцарь может в любую минуту нарушить обед и слить нас с тем же самым Робином!» а местные люди, эльфы, гномы и прочие шелупонь плевать хотели на все, кроме самих себя. «Да, что-то безрадостная картина выходит, Макс», — покачал я головой. «Есть еще варианты?» «Только к дроу идти», — нахмурился брат. «И поверь, там такой трешак творится, я туда никому не пожелаю идти, особенно тем, кто попал в инферно». «Не знаю, как у тебя, а мои ощущения достигли практически 20%, и дальше будет только хуже». Я переглянулся с рыцарем, на чем лице явно читалась озабоченность, вперемешку с удивлением, и переспросил. «Ощущения?» «Ну да», — в какой же раз за сегодня поморщился Макс. «Я понимаю, что звучит это, как второсортная книжка про литр Пг, но чем больше времени игрок проводит в МВ, тем выше его или ее ощущения». И если на человеческом плане оно как бы незаметно, то в Инферно, по моим ощущениям, процесс в два раза быстрее. «Значит, все-таки Легион», — уточнил я. «КМБ, учебка и вот это вот все». «Все так, брат», — Макс снова уставился в окошко. «Но для начала мы с вами наведаемся на чертов рынок и немного там пошумим». «Справимся?» «Должны», — неуверенно ответил Макс. Но тут без вариантов. У меня есть теория, что когда игрок в результате прохождения личного квеста попадает в инферно, он проходит своего рода испытания. Типа чистилище? Типа да, но со смыслом, кивнул брат. Очищение души, все дела. И проявляется это в случайных заданиях. Вот только... Вот только что? Вот только я поздно понял, что правильный путь — это не идти по головам в погоне за квестовыми целями, а действовать по совести. Макс с раздражением пробил кулаком по стене. «Короче, свой шанс я упустил, согласившись выполнить для хвоста парочку заданий. А вот вы...» «В общем, есть теория, что, поступая по совести, может получиться выбраться отсюда не в обмен на жизнь какой-то одаренной, а по-другому». «Понял тебя, брат». Я с трудом проглотил вставший в горле комок и пообещал сам себе, что вытащу его отсюда, чего бы мне это ни стоило. «Как часто приходят задания?» Когда как, пожал плечами Макс, у каждого свой путь. Ну тогда я отменил задание неприятного тифлинга и подошел к брату. Пошли на чертов рынок, пока они думают, что мы засели в номере бухать. Скинем по-тихому меч и свалим в седьмой доминион. Рыцарь согласно ударил себя кулаком в грудь, подошел к нам и показал на окно. Я надеюсь, окна этого номера выходит в нужную сторону? Не зря же ты не стал спорить с трактирщиком. «О, Макс впервые за всю беседу усмехнулся. Запоминайте лайфхак, ребят. В каком бы доминионе вы ни оказались, в каком бы трактире, вам всегда будут предлагать седьмой номер. Ха, не любят местные эту цифру. Не то слово», — хмыкнул Макс. «Но нам это только на руку. В каждом номере под цифрой 7 есть один тайный ход на первый этаж, оттуда и наружу». Макс, с сожалению, оторвался от окна и заглянул под кровать. Вот только договори да уже рассердился я выглядывая из окна. во внутреннем дворике стояла телега, вокруг которой толпилось несколько десятков демонов, включая уже знакомых нам тифлингов. На телеге находилась клетка, а в клетке сидел мелкий еще эльфёнок. А вон оно что я восхитился про себя коварности игры выбор Он самый кивнул брат уйти незаметно или... Внимание, доступно задание «Кот в мешке». Вы не знаете, кто сидит в клетке, где он был пойман и какая судьба ему уготована. Освободить пленника, воспользоваться тем, что демона отвлеклись и сбежать? Есть задание. Я криво улыбнулся, вытаскивая из ножен меч Серафима и распахивая окно. Вы со мной? Рыцарь с облегчением выдохнул и отсулютовал мне клинком. Макс же покосился на люк, выглядывающий из-под кровати и хлопнул меня по плечу. «Конечно с тобой, брат. Пришло время хорошенько размяться».